Глава т р е Мифы и заблуждения о психотерапии. Краткое пояснение. В рамках данной главы мы рассмотрим достаточно часто муссирующиеся в обществе искаженные представления о процессе психотерапии. Вполне возможно, вы обнаружите, что некоторые из них вы полностью или частично разделяете. В этом случае осознание мифической природы этих широко распространенных верований позволит вам с большей уверенностью приступить к изучению представленных в следующих главах книги способов преодоления различных негативных эмоциональных состояний и начать активно и последовательно воплощать их на практике. Миф номер один. Психотерапия не поможет. Возможно, вы уже пробовали заниматься с каким-то терапевтом или даже успели познакомиться с несколькими направлениями, Однако это не означает, что другие виды психотерапии и новые специалисты вам не помогут. Эффективность когнитивно-поведенческой психотерапии в преодолении различных форм эмоциональных расстройств доказана сотнями различных научных исследований. Миф номер два. Психотерапия — это удел слабых. На самом деле только очень мужественный человек способен признать у себя наличие тех или иных эмоциональных проблем. И более того, не побояться обратиться за профессиональной помощью, чтобы наконец начать заниматься их решением. А вот игнорирование, напротив, весьма сложно назвать сильной чертой личности. Однако в сознании некоторых людей социально более приемлемо жаловаться на органические трудности, чем признавать проблемы с головой. Миф номер три. Психотерапия нужна только психам. Это достаточно распространенное верование, особенно актуальное для нашей страны и стран постсоветского пространства. В западных странах уже давно не считается зазорным обращаться за помощью к психотерапевтам. Стоит признать, что сегодня гораздо больше россиян п р о х о д я т терапию и получают желаемый результат, чем это было еще пару десятилетий назад. Помощь специалистов требуется многим людям с эмоциональными расстройствами и очень важна для профилактики различных психологических проблем. Миф номер четыре. Психотерапия — это долго и сложно. Когнитивно-поведенческая психотерапия является краткосрочным методом, направленным на эффективное решение проблем. Вам может потребоваться в среднем от 8 до 15 сессий, чтобы почувствовать себя лучше. Однако, в о з м о ж н а и более длительная работа для решения серьезных проблем или глубокой проработки иррациональных убеждений, поддерживающих ваше эмоциональное расстройство. Не стоит забывать и о существовании других направлений работы с психикой, в рамках которых работа с клиентом может не очень эффективно вестись в течение нескольких лет. Миф номер пять. От психотерапии может стать хуже. Терапия во многом направлена на получение возможности узнать себя лучше, измениться и обрести новые качества жизни. А для этого порой приходится узнавать неприятные для себя вещи. Однако это не означает, что полезнее прятаться от трудностей и неприятных осознаний, чтобы в итоге продолжать страдать и тем самым еще больше погружать себя в негатив. Миф номер шесть. Психотерапевт не знает человека лучше него самого. Необходимо признать, что это правда, ведь главным специалистом по самому себе является только сам человек. Однако не менее важно признать и тот факт, что если бы вы так хорошо себя знали, то не испытывали бы эмоциональных сложностей, поскольку применяли бы исключительно эффективные стратегии мышления и поведения. К тому же весьма редко человек способен беспристрастно взглянуть на себя со стороны и осознать свои искажения. Миф номер семь. Психотерапия ничем не лучше разговора с другом. Родные и близкие люди действительно могут помочь и поддержать вас. Однако они вряд ли обладают тем набором методов и средств, которые будут эффективны в решении именно вашей проблемы. более того Ваши знакомые и друзья могут, сами того не желая, даже все усугубить или невольно поспособствовать ухудшению вашего состояния. Миф номер восемь. Психотерапия понимает эмоции поверхностно. Такого рода мнений можно составить в силу желания на первом же сеансе получить ответы на все свои вопросы и, наконец-то, найти г о р д и е в узел всех своих проблем. Однако важно понимать, что психотерапевт идет за степенью осознанности клиента и не может дать ему больше, чем тот сможет унести. В противном случае человек может запутаться и лишь ухудшить свое состояние. Поэтому вся работа осуществляется по законам дидактики путем постепенного восхождения от простого к сложному. Миф номер девять. Психотерапия игнорирует эмоциональные проблемы. Совсем наоборот. Когнитивно-поведенческая психотерапия направлена на анализ и изменение искаженных мыслей и иррациональных верований, которые и приводят человека к избыточным негативным эмоциям. Кроме того, уделяется внимание и последствиям эмоциональных реакций, телесным проявлениям и поведенческим реакциям. Именно эмоции, как правило, и оказываются в центре внимания терапевта, потому как длительные, интенсивные и не совсем уместные эмоциональные реакции часто ведут к различным проблемам. Миф номер 10. Психотерапия учит мыслить позитивно. Целью всей психотерапии никогда не было надеть на человека розовые очки и научить его думать сугубо в позитивном ключе. Напротив, она способствует выработке более реалистичного, логичного и гибкого мышления, помогающего человеку решать важные для него задачи. Миф номер одиннадцать. Психотерапия не может удовлетворить потребности. Это действительно так. Психотерапия — это не магия, которая может решить все проблемы за вас и в одночасье. Специалист дает человеку не рыбу, а удочку, чтобы он мог научиться самостоятельно преодолевать трудности и не зависеть от внешних помощников. При этом психотерапия, безусловно, создана для человека и, конечно, у ч и т ы в а т ь его желания, потребности, цели и интересы. Миф номер двенадцать. Психотерапия — это сплошные жалобы. Цель терапии — помочь человеку преодолеть трудности, для чего, конечно, ему необходимо сначала их озвучить. Однако из этого никак не следует, что вся помощь ограничивается прослушиванием одних жалоб. Психотерапия — это активный, достаточно директивный и очень структурированный процесс, направленный на решение человеческих проблем, а не на бесконечное выслушивание того, как человеку плохо. Более того... Она помогает человеку осознать, как он сам создает свое плохо и изменится. ь Миф номер тринадцать. Психотерапевт не может полностью понять человека. Ни один, даже самый эмпатичный в мире человек, не сможет понять другого целиком и полностью. И вряд ли сам человек знает и понимает себя досконально. Эксперт же обучен специальным п р и е м о м активного слушания, к о т о р ы й п о з в о л я е т ему слышать и понимать своего клиента и грамотно подбирать соответствующие терапевтические интервенции. Миф номер 14. Психотерапия — это очень дорого. Работа с опытным и высококвалифицированным психотерапевтом действительно может потребовать определенных финансовых затрат. Но необходимо понимать, что это те вложения, которые вы тратите на самые главные в своей жизни, на самих себя. К тому же часто людям гораздо дороже обходятся постоянные медицинские обследования и обращения к псевдоспециалистам и различным целителям, что в итоге не приносит никакого результата. Миф номер 15. Психотерапия сводится к советам. К сожалению, встречаются и такие специалисты, которые считают себя вправе давать прямые указания и советы о том, как клиенту поступить в той или иной ситуации. Такой подход не способствует тому, чтобы человек постепенно учился работать самим собой, что является важной частью многих течений современной психотерапии. В противном случае можно стать зависимым от советов специалиста, что вряд ли поможет научиться брать ответственность за свои решения на себя.